Глава 119. На расстоянии 160 миль от судна Гоя Гэбриэл Эш в молчаливом изумлении смотрел на дисплей компьютера сенатора Секстона. Все подозрения оправдались. Гэбриэл смотрел на цифровые копии десятков банковских чехов, выписанных на имя Секстона владельцами частных космических компаний и на номера банковских счетов на Каймановых островах. Самая малая сумма составляла 15 тысяч долларов, а некоторые приближались к полумиллиону. Она вспомнила слова босса «Мелочь. Все пожертвования ниже потолка 2000 долларов». Секстон откровенно лгал ей. Нелегальное финансирование избирательной кампании сенатора происходило в огромных масштабах. Предательство и обман отзывались острой болью. Она до последней минуты верила боссу. Габриэл чувствовала себя дурочкой, простушкой, но больше всего она казалась самой себе просто сумасшедшей. Она так и сидела в темноте кабинета, одна, не в силах решить, что же делать дальше.